Элен попыталась убедить себя в том, что у нее достаточно опыта в кузнечном деле, чтобы выдержать это испытание. Иначе зачем Левин брал бы с нее обещание попробовать попасть в ученики к Донавану? Чтобы приободриться, девочка решила пойти в церковь. Сейчас ей точно не помешает попросить помощи у Господа. Элен переночевала в церкви святого Климента и с утра пошла к Донавану. Когда она вошла в мастерскую, кузнец поздоровался с ней на удивление дружелюбно. Элен не поняла, чем было вызвано изменение его отношения к ней. У Дон был простой метод выяснения того, есть ли у ученика способности или нет. Он взял железную заготовку и показал ее Элен. «Насколько я понимаю...» «Раньше ты работал только с железными заготовками в виде чушек или прута», — Элен кивнула. «Это выплавленное железо. Таким оно выходит из плавильной печи. Оно совершенно необработанное. Если присмотришься к отдельным заготовкам, то увидишь, что их края выглядят по-разному. По внешнему виду таких заготовок можно определить, как дальше обрабатывать железо. А главное, для чего оно подходит? Для гибкого и более тонкого лезвия или для ножен? Зернистый блестящий край свидетельствует о том, что такое железо более прочное, а гладкий край заготовки говорит о том, что это железо более мягкое. По разнице в цвете заготовки ты можешь определить частоту железа. Донован протянула Лен заготовку а затем указал на груду выплавленных железных заготовок, лежавших перед ними. Вид у мастера был весьма довольный. Вероятно, он заставлял всех юношей, которые хотели стать его учениками, выполнять это задание, и, скорее всего, большинство из них не смогли его выполнить. Черные кузнецы, кузнецы, изготавливающие несложные инструменты, замки и решетки из черного железа, получали уже обработанные заготовки, которые сразу же можно было ковать. Поэтому для Элен выплавленное железо было совершенно новым и незнакомым материалом, но она внимательно слушала объяснение Донована и запоминала каждое его слово. Элен села, скрестив ноги на глиняный пол мастерской, и еще раз внимательно осмотрела заготовки, которые Донован ей показывал. Она попыталась прочувствовать свойства железа, которые ей предстояло определить. Донован притворялся, будто занимается чем-то другим, но на самом деле он внимательно следил за тем, что она делала. Элен совершенно спокойно взяла первые две заготовки, взвесила их на ладонях и, внимательно осмотрев, понюхала и ощупала. Через некоторое время... Она положила одну заготовку справа на пол перед собой, а другую слева. Затем она взяла следующую заготовку, столь же внимательно ее осмотрела, ощупала и обнюхала, и в конце концов определила, куда ее положить. Чем больше заготовок она осматривала, тем лучше понимала, в чем их отличие. Она была уверена, что даже до Новану потребовалось бы некоторое время, чтобы рассортировать эти заготовки. Хотя Элен не имела ни малейшего понятия, как выковывают мечи, она подозревала, что качество оружия во многом зависит от качества материала заготовки, из которой оно создается, и решила рассортировать все заготовки не на две части, а на четыре.